В наступившей тишине были слышны их собственные шаги. Но они ведь больше не шли по ночной улице. Бернат понял, что слышит удары своего сердца. И нашел это чрезвычайно забавным. С улицы донес царев мотора мотоцикла, поднимавшегося по улице Льюрия. Туше. Примечание. Укол. Туше. Французский. Конец примечания. «Я не знаю французского». Бернард, смутившись, исчез и вернулся, неся бутылку с водой незнакомой марки и два стакана из Икеа. «Вода из облаков Тасмании. Тебе понравится». Следующие полчаса они говорили о рассказах и принципе их отбора для сборника и что третий и четвертый сборники были лучше, Роман? Нет, предпочитаю забеги на короткую дистанцию. Говоря, он все больше успокаивался. Ему стало стыдно за тот спектакль, который он устроил, рассказывая о своей чертовой бывшей, которую никак не мог выбросить из головы. Бернат не понимал, почему, заплатив кучу денег адвокату, он остался с пустыми руками. Эта ситуация постоянно крутится у меня в голове. Мне жаль, что я вывалил на тебя все это, но теперь ты поймешь, что писатели и артисты тоже люди. Я никогда в этом не сомневалась. «Тушэ пор ла фуа». Примечание. Туше еще раз». Французской. Конец примечания. Я уже сказала, что не говорю по-французски. Можешь рассказать, как рождаются твои рассказы? Они еще долго разговаривали. Бернет рассказал, как начал писать много лет тому назад. Без спешки. Я долго тяну, прежде чем дать добро книге. «Плазма» писалась три года. «Ого! Да! Я написал ее очень легко. Ну, как тебе объяснить?» Молчание. Они сидели уже несколько часов. Вода из облаков Тасмании давно закончилась. Ксения внимательно слушала. Какая-нибудь припозднившаяся машина временами проезжала по улице Льюрия. Дома было хорошо. Первый раз за много месяцев Бернат чувствовал себя хорошо дома. С кем-то, кто его слушал, а не критиковал, как это всю жизнь делал бедняга Адрия. Внезапно на него навалилась усталость. Неужели это возраст? Ксения удобно устроилась в кресле из Икеа. Она протянула руку, словно собираясь выключить диктофон, но передумала на полпути. — Мне хотелось бы затронуть такую тему про двойную идентичность. Музыкант и писатель. — Ты не устала? — Устала. Но мне уже так давно не удавалось сделать интервью. Такое, такое, как это. О, спасибо. Но можно отложить на завтра. Я. Он понимал, что разрушает магию момента, но ничего не мог поделать. Несколько минут они сидели молча. Она убирала вещи в сумку и оба мысленно прикидывали, настал момент двигаться дальше, или нужно еще остаться в существующих рамках. Наконец Бернет сказал: Мне очень жаль. что я предложил тебе только воду. Она была превосходна. Как бы я хотел оказаться с тобой в кровати. Хочешь, продолжим завтра? Завтра у меня все занято. Послезавтра? В кровати. И немедленно. Очень хорошо. Давай здесь. Договорились. и обговорим все, что тебе еще нужно для интервью. — Да, обговорим. Они замолчали. Он улыбнулся. Она тоже. — Подожди. Я вызову тебе такси. Они стояли у тонкой черты. У нее в глазах плескалась спокойная ночь, у него грусть невысказанных секретов. Но, несмотря ни на что... Ксения уехала на проклятом такси, которое вечно все портит. А перед этим быстро поцеловала его в щеку, где-то возле губ. Два долгих года он не улыбался. Вторая встреча прошла легче. Ксения, не спрашивая разрешения, сняла пальто, положила диктофон на столик и спокойно ждала, пока Бернет, отойдя в другую часть квартиры с мобильным, Заканчивал бесконечный разговор с кем-то, похоже, с адвокатом. Он говорил очень тихо и явно раздраженно. Ксения рассматривала книги Берната. В одном углу стояло пять уже опубликованных сборников Берната Пленсы. Два первых она не читала. Журналистка взяла самый старый. На первой странице было посвящение. «Моей музе, моей дорогой Текле, которая помогла мне собрать эти истории. Барселона, 12 февраля 1977 года». Ксения не смогла сдержать улыбку. Она вернула томик на место в компанию полного собрания сочинений Берната Пленсы. Компьютер на столе включен, но экран был темным. Она пошевелила мышку, и дисплей засветился. Документ на 70 страниц. Бернет писал роман, но ничего и не сказал. Наоборот, уверил, что это не его жанр. Она посмотрела в сторону коридора. Оттуда доносился голос Берната, все еще разговаривавшего по мобильному. Она села к компьютеру и начала читать. Купив билеты, Бернат спрятал их в карман. Постоял, рассматривая афишу концерта. Рядом с ним какой-то закутанный в шарф молодой парень, в надвинутой на глаза кепке, притоптывая ногами, чтобы согреться, внимательно изучал программу сегодняшнего вечера. Другой человек, толстяк в длиннополом пальто, требовал, чтобы ему вернули деньги за билеты. Они повернули на улицу Сан-Перемез-Альт, а когда вернулись к Палао де ла Мюзика, там уже все произошло. Афиша, сообщавшая о концерте для скрипки с оркестром номер два, соль минор Прокофьева в исполнении Яши Хейфица и Барселонского муниципального оркестра под управлением Эдуарда Толдра, была перечеркнута жирной черной надписью «Джудиус Раус», а рядом намалевана свастика. Примечание. Евреи вон. Испанско-немецкий. Конец примечания. Атмосфера сгустилась, люди избегали смотреть в глаза друг другу. Потом нам сказали, что это был отряд фалангистов, а полицейский патруль, шедший с Виала Этана, как раз решил выпить по чашечке кофе и ушел от концертного зала. В этот момент Адрия почувствовал острое желание поехать путешествовать по Европе подальше отсюда, где, говорят, люди живут Чисто, культурно, свободно, открыто и бодро. И иметь родителей, которые тебя любят и не умирают по твоей вине. Что за дрянь та страна, в которой нас угораздило жить?» С отвращением процедил он. Тем временем появились люди в сером. «Венга, сиркулен и пада, деформар группос, венга, диссулеванзе». Примечание. «Давайте рассредоточьтесь, нечего толпиться, давайте расходитесь». Испанской. Конец примечания. И Адриас Бернетом, как и остальные зеваки, предпочли исчезнуть. Мало ли что. Зал Палао де ла музика был полон, но все подавленно молчали. Они подошли к своим местам в партере почти в середине. «Привет». «Привет», — сказал смущенно Адрия, садясь рядом с очаровательной девушкой, которая с улыбкой смотрела на него. «Адрия? Адрия, не помню, как дальше...» И тут он ее узнал. Теперь у нее не было косичек, и выглядела она взрослой. «Сара Волтес Эпштейн», — выдохнул он восхищенно. «Ты здесь? А ты думал, где? Да нет, я хочу сказать... «Да», — ответила она, смеясь и беззаботно кладя руку мне на рукав, при этом смертельно смущая меня. «Я теперь живу в Барселоне». «Позвольте представить», — сказал я, смотря то направо, то налево. «Бернет, мой друг». «Сара». Бернет и Сара вежливо кивнули друг другу. «Что за дела с этой афишей?» произнес Адрия, обладавший удивительной способностью ляпнуть что-нибудь не к месту. Сара сделала неопределенный жест и уткнулась в программку. Сказала, не поднимая взгляда, «Как прошел твой концерт?» «Тот в Париже», и, немного стыдясь, ответил, «Хорошо. Нормально прошел». «Ты все еще читаешь?» «Да». «А ты все еще рисуешь?» Да." У меня будет выставка. Где? В приходе цирк. Она улыбнулась. Нет, нет. Не хочу, чтобы ты приходил. Не знаю, сказала она это искренне или пошутила. Адрия был так напряжен, что не осмелился на нее посмотреть. Ограничился лишь робкой улыбкой. В зале начал гаснуть свет. Зрители зааплодировали, и маэстро Толдра вышел на сцену. Услышав приближающиеся шаги, Ксения быстро перевела компьютер в режим сна, поднялась со стула и отошла к книжным полкам. И когда Бернет вошел в комнату, журналистка со скучающим видом рассматривала книжные полки. — Прошу прощения, — сказал он, убирая мобильный. — Что-то случилось? Он сделал кислую мину, стало понятно, что обсуждать это он не хочет. Они сели и несколько секунд сидели молча, чувствуя какую-то неловкость. Возможно, из-за нее они просто улыбались, не глядя друг на друга. «И как же себя чувствует музыкант, пишущий прозу?» — спросила Ксения, кладя на круглый столик крошечный диктофон. Он смотрел на нее, но не видел, думая о быстром поцелуе прошлой ночью, так близко к губам. Не знаю, все приходит само собой, неожиданно. Это была большая ложь. Все происходило медленно и мучительно, подчиняясь капризу вдохновения. Хочется, чтобы все было быстро и сразу. Но вот уже тридцать лет Бернет пишет, а Адрия тридцать лет говорит ему, что пишет он скучно, серо, предсказуемо, ни о чем. Нет. В самом деле это совершенно несущественные тексты, понимаешь? А если не хочешь меня понимать, то и черт с тобой. — И это все? — спросила Ксения, немного задетая. — Все приходит постепенно, естественно, само собой и точка. Мне выключить диктофон? — Прости, где ты витаешь? — Я здесь, с тобой. — Нет. Хорошо. Это постконцертная травма. То есть, мне уже за шестьдесят. Я скрипач-профессионал. Я знаю, что у меня хорошо получается, но играть в оркестре значит быть пустым местом. Вот почему я хотел бы быть писателем. Ты уже писатель. Не такой, каким хотел бы быть. Ты пишешь какую-нибудь новую вещь? — Нет. — Нет? — Нет. — А что? — Да так, ничего. — Что ты хочешь сказать этим, не такой, каким хотел бы быть? — Что хотел бы, чтобы меня любили. — Но с твоей скрипкой, у нас пятьдесят музыкантов на сцене, я не солист, но у тебя бывают и камерные концерты. «Иногда». «Почему ты не стал солистом?» «Не все, кто хочет, могут ими стать. У меня не хватило ни дарования, ни сил, чтобы пробиться в солисты. А писатель всегда солист». «Значит, дело в твоем эго». Бернат Пленса взял со стола диктофон, повертел в руках и, найдя кнопку, выключил его. Потом положил обратно на столешницу, Я полная посредственность. Не верь идиотам, которые. Эти идиоты любезно напоминают мне об этом через прессу. Критики, сам знаешь, кто. Кто? Педики, я серьезно говорю. Теперь я понимаю, от чего ты психуешь по любому поводу. О, ты переходишь в наступление. Ты перфекционист. А если ты не лучше всех, то впадаешь в уныние или требуешь от окружающих, чтобы они были совершенными. Тебя Текла наняла. Текла — запретная тема. Что с тобой сегодня? Хочу посмотреть на твою реакцию, — ответила Ксения. Чтобы ты ответил на вопрос. Какой вопрос? Бернет наблюдал, как Ксения вновь включает диктофон и аккуратно кладет на стол. — Так как себя ощущает музыкант, который занимается литературой? — повторила она. — Не знаю. Все приходит потихоньку, но неизбежно. — Это ты уже говорил? — Да, потому что все действительно происходит в час по чайной ложке, а желание писать — острое и мучительное. Бернад столько лет пишет, И столько лет Адрия говорит ему, что его писанина никому не интересна. Она скучная, предсказуемая, пустая. На самом деле во всем виноват Адрия. Знаешь, сейчас я очень близка к тому, чтобы прервать не только интервью, но и вообще любые отношения с тобой. Мне не нравятся невыносимые типы. Это первое и последнее предупреждение. Первый раз с момента их знакомства Бернадт увидел в этих ясных глазах темную бурю. — Не выношу, когда веду себя так. Извини меня. — Мы можем работать? — Давай. — И спасибо за предупреждение. — Первое и последнее. — Я тебя люблю и хочу быть самым лучшим, лишь бы иметь возможность видеть твои прекрасные глаза еще несколько часов. «Я тебя люблю», — повторил он. «Так как себя ощущает музыкант, который занимается литературой?» «Я влюблен в твое упрямство». «Он себя чувствует, и я себя чувствую сразу в двух мирах, и мне сложно определить, к какому из них я принадлежу в большей степени. А для тебя это имеет значение?» «Не знаю, дело в том...» В тот вечер они не вызвали такси. Но спустя два дня Пернет Пленса собрался с духом и отправился с визитом к своему другу. Катерина, уже одетая, чтобы уходить, открыла ему дверь и, не дав ему опомниться, прошептала, «Он не в духе». «Что такое?» «Я спрятала от него вчерашние газеты». «Почему?» потому что, если я не позабочусь, он способен читать по три раза одну и ту же газету. Вот как! Он такой трудяга, и мне жалко, когда он растрачивает время, читая одно и то же по нескольку раз. Понятно? Конечно. О чем вы там шепчетесь? Они повернулись. Адрия стоял на пороге кабинета и все видел. Зынь! Катерина, ничего не ответив, Пошла открывать дверь Пласиди, а Адрия провел Берната в кабинет. Женщины о чем-то поговорили в полголоса в прихожей, после чего Катерина громко сказала «До завтра, Адрия». «Как дела?» — спросила Адрия. «Набираю твой текст, когда есть время. Медленно идет». «Ты там все понимаешь? Уф! Мне очень нравится». «Тогда почему уф?» потому что почерк у тебя, как у врача, да еще и мелкой. Перечитываю по нескольку раз каждый абзац, чтобы не ошибиться. Вот черт, мне так жаль. Нет, нет, нет, я это делаю с большим удовольствием, но, к сожалению, не могу этим заниматься каждый день, понятное дело. Задал я тебе работенку, да? Вовсе нет, даже не думай. Добрый вечер, Адрия. На пороге стояла и улыбалась молодая незнакомая женщина. «Привет! Добрый вечер!» «Кто это?» — удивленно прошептал Бернет, когда женщина вышла. «Она из этого». «Как там?» «Теперь меня не оставляют одного ни днем, ни ночью». «Вот как?» «Вот так вот, да. Не квартира, а бульвар Рамбла». «Это хорошо, что тебе не приходится сидеть в одиночестве». «Да. Счастье, что есть Лола маленькая, она все организует». «Катерина?» «Что?» «Да так, ничего». Они помолчали. Потом Бернард спросил его, что тут читает. Адрия огляделся вокруг, увидел томик на журнальном столике и сделал неопределенный жест — который Бернат не знал, как понимать. Он встал и взял книгу. — О, поэзия! Что — Что? Бернат пролистал томик. — Стихи читаешь, говорю? — Я всегда любил стихи. — Ты да, а я нет. Что с тебя взять? Бернат рассмеялся, потому что невозможно обижаться на Адриа сейчас, когда он болен. Потом вернулся к разговору. К сожалению, я не могу быстрее управляться с твоей рукописью. Конечно. Хочешь, я отдам ее набирать профессионалу? Нет. Сейчас кадре вернулась в жизнь. Глаза заблестели, голос окреп. Ни в коем случае. Это можно доверить только близкому человеку. Я не хочу. Откуда я знаю? Это очень личное, и я еще не решил, стоит ли это вообще издавать. Разве ты не собирался отдать это, Баусе? «Когда придет время, тогда и поговорим». Они снова замолчали. В глубине квартиры были слышны звуки, видимо, с кухни. «Пласида, вот. Эту девушку зовут Пласида». Адрия был доволен. «Видишь, чтобы там не говорили, а у меня еще хорошая память». «Кстати», — вспомнил Бернат, «там, на оборотной стороне твоих мемуаров, есть еще рукопись. Черными чернилами, помнишь?» «Тоже очень интересное». Несколько мгновений Адри смотрел перед собой. «О чем там?» Спросил он немного испуганно. «Это размышление о зле. В общем, это исследование о категории зла как-то так. Оно заглавлено «Проблема зла». «Ой, нет, я уже не помню. Нет, эта работа очень, не знаю, без души. Вовсе нет». Я думаю, ее тоже нужно опубликовать. Если хочешь, я и ее наберу. Бедняга. Это мой провал как философа. Он замолчал на несколько долгих минут. Я не смог выразить и половины того, что есть в моей голове. Он взял в руки томик стихов. Открыл и закрыл, словно не зная, что с ним делать. Положил обратно на стол и закончил мысль. Потому я стал писать на оборотной стороне. чтобы от этого избавиться. А почему не выбросил? Я не выбрасываю бумаги. Никакие. Тишина вечера воскресенья, ленивая и тягучая, заполнила кабинет, в котором сидели друзья. Тишина, которая сродни пустоте.